«Зря губы раскатала, — добавил он, — толку все равно не будет. Ты для них кто? Обслуга? Чина повыше официанта, но все равно обслуга. С просьбами тебе обращаться не престала. Роженица стонала, вопила, скрежетала зубами, клялась, что больше никогда никому не даст, материлась, размахивала руками и ногами, но всякий раз на участливый вопрос доктора Юртаевой «Оленька,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 «А как же долг врача?» Данилов поморщился от особо пронзительного вопля роженицы. «Согласись, что профессионал оценивает показания несколько иначе, чем дилетант?» «Согласие, согласие, но еще один вопль!» «Оленька, может быть, мы все же...» «Начала Юртаева...» Нет! В подтверждении серьезности своих намерений Оленька съездила ногой по уху акушерку в Артик. «Так мы до следующего утра проводимся».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 Реакции не последовало. «Давай же! Ну!» «Не могу!» Слабо простонала Оленька. «Сил нет!» Юртаева среагировала мгновенно, встала сбоку от роженицы, перекинула руку через ее живот, ухватилась за противоположный край кровати и, приседая как следует, надавила вниз, крикнув «Тужься! Тужся сильнее, чтоб тебя Послушно напряглась Оленька. Раз, другой третий, и вот Вартик, ухватив заголовку, потянула новорожденного наружу. Очень осторожно, чтобы ненароком не свернуть малютки шею. Движение, отработанное многими годами практики, ведь легкая рука — это только на 10% талант, остальное — знание и опыт. Новорожденный был бледно-синим, не шевелился, не кричал, и, как показалось, Данилова не дышал. Девяткина приняла его у акушерки —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 анестезиологии и реанимации. Однако он не спешил уходить, сохраняя верность раздельному дому, в котором, по его собственному признанию, потерял все, кроме умения радоваться жизни. На потерявшего здоровье энергичный толстяк Визнесенский похож не был. Шевелюра — другое дело, а от нее на голове заведующего отделением остался только неширокий венчик полуседых волос.